Глава 4 в в с е г о один танец. Один танец», — бормотала я, быстро шагая по пустынным коридорам. В общежитии никого не осталось, или почти никого. Тот, кто предпочёл этим вечером сидеть у себя в комнате, вместо того, чтобы веселиться на балу, точно не должен был бродить по тёмным этажам, пугая несчастную меня. Придерживая подол платья, осторожно спустилась по лестнице, стараясь не поскользнуться на высоких каблуках. Все-таки не привыкла я в таком ходить. Плюс еще корсет. За эти два часа страшно стянул грудь, и любое слишком неловкое движение причиняло дискомфорт. Выйдя из общежития в коридор, который соединял его с со зданием Академии, я невольно передернула плечами. Тут было значительно прохладнее, кожа тут же покрылась гусиными мурашками. не от холода, а от волнения и страха. Надо было накинуть что-нибудь на плечи. Я об этом думала, но ничего подходящего в моем скудном гардеробе не наблюдалось, а тащить шаль у Лейлы я не стала. Нет, уверена, подруга бы точно не обиделась, но, во-первых, шаль была ярко-красного цвета с золотым орнаментом, что совершенно не подходило к моему платью. Во-вторых, трястись от этого я точно не перестану. Ну а в-третьих, куда ее потом девать? м я т в руках, маясь от неловкости?» «Я и так чувствовала себя глупой куклой. Так зачем усугублять и без того сложное положение?» «Ничего, сейчас успокоюсь и перестану дрожать». «И точно, стоило так подумать, как все прошло». «Хорошо, все будет хорошо», — улыбнулась я своим мыслям, поправила маску и снова бодро зашагала с удовольствием, слушая, как громко стучат каблучки, по каменному полу и эхом отзываются от голых стен. Если закрыть глаза и включить на секунду воображение, то можно представить себя принцессой, которая спешит на бал, у с т р о е н н ы й в ее честь. В детстве я часто так делала. Забиралась в мамин шкаф, доставала оттуда белую кружевную шаль и, надев ее на голову в виде фаты, играла роль невесты. А в конце меня обязательно ждал принц. Красивый, очаровательный и улыбчивый. Он унёс бы меня в свой замок, и мы бы жили долго и счастливо. Я давно перестала мечтать. Сама не понимаю, почему эти воспоминания сейчас вдруг всплыли перед глазами. Мне казалось, что я давно запихнула их как можно дальше. Наверное, виновата это ощущение праздника, которое мне не удалось подавить, как н е с т а р а л а с ь И едва слышная музыка, пробиравшаяся сквозь толстые стены, которая с каждым шагом звучала всё громче, как и смех, и разговоры. Я больше не была одна. Здесь вовсю кипела жизнь. Балбу в самом разгаре. И мне предстояло в него влиться, сделав всего пару десятков шагов. Пусть и всего на полчаса. Оказавшись в просторном холле, я замерла на мгновение, переводя дыхание и поспешила дальше. Бальный зал находился недалеко. И уже можно было разобрать слова песен, которые звучали сейчас. Внезапно что-то заставило меня обернуться. Странное ощущение. р е с к о повернувшись, я вгляделась в тёмный холл, скользнула взглядом по лестнице, которая была тускло освещена магическими светильниками. Кажется, я видела тёмную тень в углу. Или это игра моего воображения? «Здесь кто-нибудь есть?» — осторожно спросила я, продолжая рассматривать помещение. «Глупость. Даже если тут кто-то и есть, то мне никто не отзовётся. Это и не надо». Наверное, влюбленные парочки зажимаются по углам, наслаждаясь уединением. А тут я хожу, шумлю и вопросы глупо е задаю. А в академии мне точно ничего не угрожает, так что пугаться не имеет смысла. В общем, я была так занята, что не заметила, как ко мне подкрались. «Вау, а что это за крошка скучает тут одна? Меня ждешь, детка?» Я повернулась очень и очень медленно. Со стороны могло показаться, что красуюсь, но нет. Мне казалось, что одно резкое движение, и пружинка внутри меня разожмется, и тогда... Нет, я мало походила на боевичку, как внешне, так и по характеру, но кое-чему успела научиться, и слабые места мужчин знала. «Вау!» — пробормотал он, и его взгляд, упав на мою грудь, так на ней и остался. Можно было и маску не надевать. Какой смысл, если первый же молодой человек таращится на вырез корсета и едва слюни не пускает? Я пак, выпрямившись и приосанившись, заявил парень с факультета зельеварения. Ага, мы пересекались на смежных лекциях, и в те времена симпатичный молодой алхимик нас игнорировал, строя глазки своим сокурсницам. «Нет, мне совершенно не хотелось его внимания. Но когда тебя все игнорируют, невольно начинаешь составлять список местных идиотов и бабников, дабы избегать встречи с ними и не становиться объектом шуток и насмешек. Так вот, этот пак занимал где-то третье или четвертое место в моем антирейтинге». «Свободен пак», — отмахнулась от него я, сдержанно улыбнувшись. «Эй, малышка, зачем так грубо?» фыркнул тот и схватил меня за локоть, как раз там, где заканчивалась длинная перчатка и начиналась обнажённая кожа. «Руку убери!» произнесла я, взглянув на него и, сморщившись, заметила, что взгляд пока опять упал мне в вырез. «Интересно, у всех мужчин отшибает мозг и остатки разума, когда они видят перед собой большую грудь? Или это только мне повезло?» «Ладно, ладно», широко улыбнулся он. Руку все-таки убрал, но в то же время извернулся так, что встал на пути. «Такая грозная, просто класс. И как я тебя пропустил? Сейчас маску снять или не стоит? Интересно, как запоет этот щеголь, когда узнает, кому сейчас глазки строят?» «Отойди», — вежливо попросила я. «Нет, так не пойдет. Сегодня праздник, бал. А я тебя первым нашел и должен как-то заявить свои права». Продолжил разглагольствовать Паку и самодовольно надулся. «С тебя один танец, красотка, а лучше два или три. Ты, кстати, забыла сказать своё имя». «Не забыла, а не стала. Разные вещи, понимаешь?» ь м, м м таинственность. Мне нравится». Глуповато улыбнулся он и ручки потянул к моему лицу, явно пытаясь дотянуться до маски. Одно радует от бюста, глазки оторвал. «Сломаю». тихо произнесла я, отступив на шаг. «Чего?» — от неожиданности захлопал тот ресницами. «Пальцы?» «Хотелось бы руки, но не смогу, сил не хватит. А вот пару пальцев я бы точно ему сломала. Никогда подобным не занималась и вообще до этого момента всячески избегала конфликтов. Но тут вот желание проснулось. И вроде причина пустяковая и не заслуживающая такой кровожадности, а покалечить его хотелось. Я ведь прекрасно помнила, как он т р а в и л мне жизнь». эти годы. Как выбирал объектом для насмешек. Я не могла дать сдачи, как Лейла. И не была так красива и утончённа, как Элис, за спиной которой стояли Альвы. Я — это просто я. Жалкая нищая магичка, которая вдруг решила, что сможет стать боевиком, хотя все кругом знали, что это глупость. Не забыла, как они шептались с Джейн и показывали на меня пальцем. Кузина делилась со всеми подробностями из моего детства и приплела ещё кое-что от себя. А я потом месяц не могла поднять головы от стыда, проходя по коридорам Академии. И вот теперь Пак пытался со мной флиртовать и строить глазки. Вот только счастье и какого-то чувства удовлетворения это не приносило. Просто мерзко. Парень еще поморгал, пытаясь осознать смысл сказанного, а потом одобрительно расхохотался, выдохнув на меня перегаром. «Дикая кошечка, мне это нравится». И полез обниматься. «А я ведь предупреждала». о э т о м у совершенно не виновата в произошедшем. Колено само поднялось, и между ног ему попало. Случайно. Он сам дернулся. Можно сказать, насадился. «Уи! а выдал Пак, сгибаясь пополам и прижимая руки к промежности. «Дура!» «Ну вот, только недавно кошечкой называл. И уже дура. Сам такой», усмехнулась я, обходя его по дуге и направляясь в бальный зал. И так опоздала из-за этого идиота. Девчонки еще решат, что я струсила. Чем ближе я подходила к бальному залу, тем громче становилась музыка и тем больше народу мне встречалось. И на меня глазели. Вот все, кто попадался на пути, меня пристально рассматривали. Может, со мной что-то не так? Платье помялось или корсет сполз ниже приличного? Прическа растрепалась или помада размазалась? Вариантов было не так много, но ни один не подходил. Я даже притормозила у одного из зеркал, мельком разглядывая свое отражение. В первую пару секунд испытала легкое недоумение. Все никак не могла привыкнуть к новому облику. Потом раздражение. «Это не я, и становиться такой точно не хочу». Затем легкий интерес и поиски изъяна. Но нет, отражающаяся в зеркале девушка в бальном платье была близка к совершенству. Грудь бы уменьшить и вырез сделать скромнее. Ну, чего тогда они все смотрят? Причем и парни, и девушки. Поправив локон, я еще раз себя осмотрела и поспешила в зал. Надо побыстрее все заканчивать и возвращаться в комнату. Первая мысль. Хорошо, что я выбрала именно этот вход. Двери вели на небольшой балкончик, который возвышался над танцующей и веселящейся толпой студентов. Это давало мне возможность оглядеться. Не уверена, что в любом другом случае смогла бы так легко и быстро найти подруг. Так вот, в центре Элис, а вон там, недалеко от противоположного балкончика Луэйла, подруги явно радовались жизни и веселились, кружась в танце со своими партнерами. С моего места не рассмотреть, с кем именно, да, это и не важно. Я их нашла, и теперь пришла пора напомнить о себе. Сами же захотели, это глупая пари. Так на больших часах, что висели над постаментом, где играли музыканты, было 35 минут восьмого. Все-таки немного опоздала. Ну и ладно. С балкончика вниз вела небольшая лестница с каменными перилами, украшенными мишурой и гирляндами. Быстро спустившись, я направилась к подругам, но тут же была остановлена. «Привет, потанцуем?» выскочил мне на перерез светловолосый юноша в черной полумаске. о н я т я не и м е ю кто это, и узнавать не хотелось. «Извини, я спешу», — обходя его, быстро ответила я, стараясь не потерять направление. «А потом», — не хотел сдаваться тот, — «я Кирт». Мне это имя совершенно ничего не говорило. Да и не обязана я знать всех студентов Академии. Вполне возможно, это вообще один из первокурсников. Вот смеху-то будет. «Очень приятно». пробормотала я, снова пытаясь продолжить путь. «А ты?» «Джейн», раздраженно буркнула в ответ, представившись именем кузины и угрызений совести по этому поводу не испытывая. «Джейн Альгери». «Альгери?» переспросил тот. т н о еще бы, фамилия тетиного мужа была хорошо известна в стране». «Так точно», отозвалась я, сбежав, пока он переваривал информацию. Но не пройдя еще пяти метров, я была вновь остановлена. «Привет. Я Карай. Потанцуем?» «Да что же это такое? Они что, все сговорились сегодня?» Тоже светленький, без маски и смутно знакомый. Кажется, пару раз мы сталкивались в коридоре. Довольно симпатичный, улыбка хорошая. Только вот взгляд все никак не мог подняться от выреза корсета. Надо было все-таки взять шаль Лейлы. И пусть она красная, но вырез бы прикрыла хорошо. И тогда бы никто на меня не таращился и не отвлекал, пытаясь вытащить танцевать. Хотя, думаю, они мечтали о чем-то большем, чем просто танец. «Привет. Нет пока», — быстро выдала я, протискиваясь мимо и стараясь затеряться в толпе студентов. «Эй!» — только успел выдать он, а я уже убежала дальше. «Где же девчонки? Где же они?» Один танец сменился другим, став более ритмичным и озорным. Парочки отклеились друг от друга и запрыгали, словно мячики, размахивая руками и радостно вопя. Либо в пунш добавили спиртное, либо это праздник, так на всех подействовал. Хмыкнув, я замерла и завертела головой, пытаясь понять, куда идти дальше. Кажется, слева видела к р а й яркого платья Лейлы. Туда и пойду. «Привет!» – широко улыбаясь, передо мной возник Тим. «От него я такого точно не ожидала и всегда считала здравомыслящим и приятным парнем, даже другом». «И ты туда же, Тим!» – выдала я. Улыбка медленно растворилась, он заморгал, вглядываясь, хорошо хоть в лицо, а не в грудь, но все никак не мог узнать. ь «Э, э неужели не узнаешь?» — усмехнулась я, но маску снимать не спешила. а д э н и А у самого вид такой словно увидел привидение, которое разделось догола и решила станцевать на столе. е н ну, о наконец-то узнал!» Взгляд карих глаз пробежался по мне сверху вниз, задержавшись на вырезе корсета, и обратно. «Ты отлично выглядишь», — ошарашенно заявил Тим и тяжело сглотнул. «Очень круто». Кажется, в голове у него все перемкнуло, потому что слова парень произносил с трудом, путался и все еще заикался. «Спасибо. Ты девчонок не видел?» что Встрепенулся он и махнул куда-то в сторону. «Да, там». «Отлично», — кивнула я, подхватила юбку и собралась идти, как Тим внезапно меня остановил. «Дэнни, э -э, ты это, не согласилась бы потанцевать со мной?» «Честно говоря, танцевать я сегодня не особо хотела, но один раз должна была, и ведь э т а мысль. Почему бы не совместить приятное с полезным и не облегчить себе жизнь?» Ведь договоренности об этом не было. И это не жульничество совсем, а небольшая хитрость». «Хорошо. В восемь часов у д в е р и террасы. И не опаздывай», заявила я и поспешила прочь, маневрируя между танцующими. А вот и Лейла с Элис стоят в стороне с бокалами пунша и разговаривают с каким-то парнем, который расположился ко мне спиной. Не понимаю, как я его узнала, но сердце тревожно заныло. о с т о й Появление этого блондина всегда означало неприятности, поэтому я тут же затормозила. И сделала это слишком резко, потому что на меня тут же налетели три или четыре человека. «Ох!» – выдохнула я, болезненно скривившись и потирая локоть. «Осторожнее!» Пробормотав извинения, я начала приближаться к подругам, чувствуя, как тревожно замирает сердце. Стало страшно интересно, о чем же они там говорят. «Здесь не место!» Донёсся издевательский голос молодого человека. «И почему у меня стойкая уверенность, что стай сейчас обсуждает мою скромную персону?» Я сделала ещё два шага и осторожно выглянула из-за группы веселящихся студентов. Первой меня увидела Элис. Подруга вздрогнула и приоткрыла рот. Собираясь поздороваться, но я быстро покачала головой и приложила палец к губам. Она поняла и едва заметно кивнула в ответ. и даже слегка толкнула Лейлу в бок, когда та, заметив меня, собиралась помахать рукой. Хорошо, стай был так поглощен своей речью, что не заметил их странного поведения. «Не понимаю я вас, умные, красивые, представительницы высшей аристократии, а водитесь с таким ничтожеством». «Точно обо мне. Надо же, и не обидно почти. Я всегда знала, что стай обо мне не слишком высокого мнения, так что его слова сильно не ранили, хотя осадочек остался». «И не поймёшь», — процедила Лейла, — «не для таких умов». «Благородство или жалость? А может быть, вы держите её рядом, чтобы на фоне простушки т е р е н с выглядеть лучше?» Я знала, что это неправда, но сердце всё равно кольнуло. Так вот, как с т а й со своей компанией воспринимают нашу дружбу. «По себе не равняй», — рыкнула Лейла, заметив мою реакцию. «Это ты вокруг себя собачонок собираешь, которые тебе в рот заглядывают и возразить не смеют». «Ну да, конечно. И где же сейчас ваша подружка?» Противно рассмеялся Стай. й д а я угадаю. Рыдает в подушку, осознавая свою никчемность? Или, возможно, собирает чемоданы?» «Слушай, ты...» Элис в последний момент смогла удержать подругу от необдуманных поступков. «Лейла, не надо. Он того не стоит». Я тоже так думала, хотя у самой руки чесались подойти и врезать ему. Нет, не магически, а физически. От магии Колды... Мог увернуться или выставить защиту, а от пощечины защиты не было. Но вместо этого я продолжала стоять и прожигать взглядом его спину, впервые радуясь этому спору и тому, что пришла сюда. А ведь моё отсутствие действительно сделало только хуже. Они решили, что я сдалась и праздновали победу. Вы же отлично знаете, что Терренс не место на боевом факультете. Пусть дуэль она каким-то чудом выиграла, но Рэддиар... «Восстановил справедливость. Все знают, что он завалил ее специально, и причина может быть только одна». «Это мы еще посмотрим», заявила Элис. «Обязательно», отозвался Колдой и начал поворачиваться. «У меня не было никакого плана. Я даже не придумала, что ему скажу, какие доводы приведу. Вариант с пощечиной все еще казался самым оптимальным и удачным. Точно сначала пощечина, а потом все выскажу». Я решительно шагнула к парню, а он... Он меня не узнал. Взгляд голубых глаз скользнул по мне и тут же вернулся, опустившись ниже, к вырезу корсета. Да, там и остался. Все-таки большая грудь отрицательно влияет на мужчин всех возрастов. У них просто отключается мозг. И план мести сам собой возник в голове. Я всегда была миролюбива и спокойна и никогда не стремилась влезать в опасные авантюры. Наоборот, старалась их обойти. Но сейчас душа и чувство собственного достоинства требовали отмщения. Я уверенно улыбнулась и выпрямила спину, отчего грудь выдалась вперёд и стала ещё больше. Взгляд стая стал более красноречивым. А я почувствовала себя этакой охотницей, которая расставила селки, и в них попалась большая добыча. Надо было закрепить результат». Я часто задышала, отчего грудь под корсетом заходила ходуном. Даже думать не хочется о том, как это выглядит со стороны. Краем глаза я видела удивление на лицах подруг, которые отказывались понимать мои манипуляции, но не вмешивались. «Привет!» — платоядно улыбнулся Стай. «Привет!» — промямлила я, стараясь максимально изменить голос, и стрельнула в его сторону глазами. Оставалось надеяться, что это вышло кокетливо. Практики у меня не было. «А то вдруг решит, что у меня косоглазие». «Мы, кажется, незнакомы. Я с т а й Колдой». «Так, надо срочно сыграть на самолюбии». и о о, -о" к р у г л и л а я рот, в который он тут же впился голодным взглядом. «Колдой тот самый». «Да», — тут же самодовольно надулся парень. «Ах, какая честь!» — залепетала я и присела перед ним в легком реверансе. «И да, обзор груди стал еще более завлекающим. Но именно этого я сейчас и добивалась». «А можно узнать, как зовут столь прелестное создание?» Изменившись голосом, спросил Стай. «Оказывается, я умею хихикать? Противно, конечно. Но боевику вроде понравилось». За его спиной Лейла едва не подавилась от смеха, но успела вовремя прикрыть рот рукой, а Элис широко улыбнулась, одобрительно закивав. «Терри!» Отозвалась я и протянула ему руку, которую стай тут же поцеловал. «Хорошо, что перчатки надела, а то гримасу удержать было бы трудно. Да чего мерзкий тип?» «Терри, такое очаровательное имя очаровательной девушки!» «Вы так любезны, т е р Колдей!» Отозвалась я и усиленно заморгала. «Зачем так официально? Стай для тебя просто стай! Потанцуем?» Танцевать с ним не хотелось. «Нет, на такие жертвы я не готова была пойти. «Одна мысль, что этот тип будет меня лапать и прижиматься всем телом, вызывала тошноту». «Ох, здесь так душно!» — п р о п и л а в ответ и принялась обмахиваться ладошкой, после чего добавила многозначительно. «И пить хочется». «Позволишь угостить тебя пуншем?» — проявил чудеса сообразительности стай. «Ну, конечно, ты так любезен!» «Интересно, ему не противно слышать такое?» Казалось, что от меня фальшью и неискренностью веяло за километр. Но нет, парень мне верил. Наверное, слишком полагался на свою неотразимость и исключительность, не замечая очевидных вещей. Я положила ему руку на локоть и позволила сопроводить до стола с закусками. И чем дальше мы шли, тем тревожнее мне становилось. Что же я творю? Зачем ввязалась в это? Кому решила доказать, главное, что? «И что теперь делать дальше? Развернуться? Сдёрнуть маску и назвать с т а я идиотом? Если проигрыш в дуэли он мне простил, то это точно не забудет». Шутка затянулась и грозила превратиться в большую проблему. «Странно, что мы не встречались раньше», — протягивая мне стакан с розовым пуншем, произнёс парень. «Может, и встречались», — отозвалась я и, сделав глоток, добавила. «А ты меня просто не замечал». или просто не рассматривал в качестве объекта для симпатии всячески издевался. «Такую девушку невозможно не заметить», — отозвался тот с противной улыбочкой и взглядом снова в корсет уткнулся. «Гад!» д т е р и ты знаешь?» — вдруг с придыханием произнес Стай и начал на меня напирать все ближе и ближе. Я даже и к н у л от неожиданности. Этот бал был таким скучным и безрадостным, пока не появилась ты. «Да?» п р о м я м р и л а в ответ, не з н а ю какой повод придумать, чтобы отодвинуться от него. «Еще и одекал он слишком резкий, так и хочется чихнуть». «Ты просто раскрасила его яркими красками», — продолжал рассыпаться в комплиментах Стай. Не придумав, что ответить, я снова глупо захихикала и сделала пару глотков пунша под пристальным взглядом молодого человека, до чего неприятно. «Такое ощущение, что он меня съесть хочет». «А на каком курсе ты учишься? Терри». Ой, про это я не подумала. «На первом», — выдала я, пытаясь придумать, как быть дальше. «А факультет?» Надо выбрать что-то нейтральное. «Целительство». «Правда? Значит, ты целитель? Это хорошо. А я боевик. Какой интересный тандем получается. Просто обхохочешься». «Знаешь, ч Терри, здесь так шумно». Его пальцы коснулись моего обнаженного плеча, рисуя на нем какие-то закорючки. Я покрылась мурашками. С т о й н а в е р н о е я решил, что от возбуждения. На самом деле чувства были совершенно противоположные. «Может, выйдем на балкон?» Я едва не подавилась. «Ого, как быстро! Неужели я произвожу впечатление легкодоступной дурочки, которая позволит задрать себе юбку прямо во время бала после пяти минут знакомства? Неужели все первокурсницы такие?» х Я быстро глянула на часы за его спиной. Так, уже без восьми, минут восемь. Надо спешить к балкону. Непременно. Мне надо в дамскую комнату припудрить носик. Выдала я и н а т я н у т о улыбнулась. И тут... Терренс! Я вздрогнула и резко обернулась, увидев перед собой взбешенную родственницу. н у как она меня узнала? Ответ нашелся почти сразу. Джейн не сводила злобного взгляда с моей шеи. А точнее, с маминого колье, которое эту самую шею и украшало. Она и тетка из кожи вон лезли, пытаясь заполучить этот гарнитур после гибели родителей. Предлагали огромные деньги, даже скатились до угроз и шантажа. Но я так и не уступила. Неудивительно, что Джейн его сразу узнала. И меня вместе с ним. «Привет!» — улыбнулась я, поприветствовав ее нормальным голосом, и вручила бокал спуншем застывшему стаю. Он или ничего не понял, или отказался верить в услышанное. Скорее, второй пункт. И пока к о л д ы не пришел в себя, мне лучше сбежать. «Терренс?» — выдохнул он, неверяще, и снова меня осмотрел. Но этот раз более пристально. «Извини, к о л д ы не удержалась. Теперь сам п о н и м а е что на балкон дышать воздухом я с тобой не пойду». И неожиданно рассмеялась, обратившись к обоим. «Приятного вам вечера». после чего подхватила юбки и поспешила прочь, пока они меня не придушили. Маневрируя между танцующими, я подбежала к широкой каменной лестнице и решила пару секунд передохнуть, до чего неудобные п л а т ь е и туфли. Ну, ничего, недолго осталось мучиться. Минутная стрелка неуловимо приближалась к 12 надо спешить. Вверх по ступенькам на небольшую площадку. Оказавшись там, я принялась быстро оглядываться, Так, там внизу девочки машут мне руками. Рядом с ними пылающий гневом Стай и Джейн, которые, протискиваясь между студентами, двигаются в мою сторону. А это уже плохо. А где Тим? Часы начали отбивать восемь ударов. Ну уже! Где же он? Мы же договорились. Что за невезение? Так, ладно, ждать больше нельзя. Я завертелась и поспешила к дверям, которые вели на террасу. А вот и восьмой удар. «Снежный танец!» — раздался громкий голос, который пронёсся над залом. В ту же секунду я выдохнула, развернулась к дверям, из которых как раз кто-то выходил и выпалила на одном дыхании. «Потанцуй со мной!» И только тогда я поняла, кого именно пригласила. Лучше бы это был стай. А вот честно, потому что передо мной стоял демон, и я только что пригласила его на танец. Проклятие!